Глава 35. Судьба герцогини. Что за бремя лежит на всяком государственном муже? Как быть, если нужды народа вступает в соперничество с голосом совести и законом чести? Может ли человек, который никогда не испытывал этой борьбы, Искать нравственного толкования поступков короля и всякого другого лорда? Где грань добродетели и злодейства, когда речь идет о благе зависимых от тебя людей? Выбор этот каждый делает сам. И сам же несет ответ. Королина Тибальд. Дневник памяти. Задолго до того, как войско принца Мориана достигло предела, А бессмертные солдаты Эдуарда Колдриджа пересекли трещину, в массивные ворота поместья лорда Донахью не громко, но настойчиво постучали. «Кому там не не спится?» Выругался старый стражник, которому только-только удалось задремать в караульной пристройке. Землей владела ночь, которой, в свою очередь, владел дождь, а потому привратнику совсем не улыбалась перспектива покидать сухое и теплое местечко. Накинув кожаный плащ и сняв свечной фонарь с гвоздя, слуга Фиконто Донахью проковылял к двери и открыл смотровое окошко, забранное кованой решеткой. «Кто идет?» в эту сторону ворот стоял невзрачный юноша в кучерской накидке. Он выглядел утомленным и промокшим до нитки. «Миледи Рэдклиф, герцогиня предела», ответил Тайри, смачно шмыгнув красным носом. Стражник с сомнениям оглядел ночного пришельца. «Ждите». «Доложу». Дверца смотрового окошка затворилась. таря вернулся к дорожной карете, оставленной чуть поодаль, и подогнал ее ближе к воротам. «Надо было мне выйти». Раздался изнутри звучный голос герцогиня «Не стоит, миледи. В такую погоду хозяин собаку из дома не выгонит». Ему нравилась герцогиня. тари почти не помнил своей матери, но хотел бы, чтобы она была похожа на леди Рэдклифф. Спокойная, учтивая и бесконечно проницательная, Эта женщина могла быть по-настоящему суровой и несгибаемой, если того требовали обстоятельства. Впрочем, старе она обходилась по-доброму. Если в ней была надменность, которой часто грешили люди столь высокого положения, то проявлялась она на публике. В общении с глазу на глаз леди Рэдклифф предпочитала не уделять внимания титулам и регалиям. Наконец, ворота скрипнули и отворились. По ту сторону, на залитом светом факела в дворе поместья, стояло несколько вооруженных людей. Легонько шлепнув лошадей вожами, тари аккуратно направил карету вперед. «Хм, ну как королевская повозка!» — присвистнул один из стражей. Спешившись, тари прошлепал по лужам, открыв дверь кареты. Укрывшись расшитым плащом, герцогиня вышла под моросящий дождь. Ее обычно тщательно уложенные волосы были распущены, а лицо, выхваченное из темноты светом пламени, выглядело уставшим и бледным. Один из мужчин, собравшихся во дворе, подошел ближе. Это был рослый брюнет, одетый роскошнее, чем остальные. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я тоже рада тебя видеть, брат», — иронично улыбнулась герцогиня. Тарри возился с ремнями, удерживающими вещевой сундук своей новой госпожи. Впрочем, это не мешало ему опасливо посматривать по сторонам. Прием едва ли можно было назвать теплым. «Почему ты не предупредила о приезде?» «Ты так и будешь допрашивать меня здесь, Йенн?» «Или мы все же зайдем в дом?» Казалось, он колебался, прежде чем ответить. «Да, конечно. Проходи». По знаку господина, двое стражников направились к Тайре, чтобы помочь юному слуге с вещами. «Благодарю. Я сам». Отказался тот и, взвалив на спину багаж, последовал за герцогиней. «Отец дома?» спросила леди Рэдклифф у брата, когда они поднимались по ступеням высокого крыльца. «Он болен» ответил Йен. «Ты сможешь поговорить с ним утром». Тарри пыхтел, пытаясь не выронить мокрый сундук. Миновав просторный холл, они прошли на второй этаж, где Йен провел их через лабиринт коридоров, показав, наконец, свободную комнату. «Гостевая спальня?» — улыбнулась герцогеня. «А что стало с моей?» «Там теперь комната Тобиаса». Холодно ответил брат. «Вот как?» — ответила она без тени обиды. «В таком случае, доброй ночи». Ян Донах и удалился, и тари смог наконец избавиться от непосильной ноши, опустив багаж в угол у двери. «Не знал, что в родстве с лордом дорожного удела», — сказал тари пытаясь перевести дыхание. «Едва ли нашу семью можно назвать дружной», — грустно усмехнулась леди Рэдклифф, зажигая медные светильники от пламени подсвечника, который ей вручил брат. Внезапно герцогиня пошатнулась и обязательно упала бы, если бы тари не оказался рядом услужливо подставив свое плечо. С, «С вами все в порядке, миледи?» «Ерунда», — выдохнула она устало. «Сейчас пройдет». Он помог ей снять накидку и добраться до кровати. «Можно попросить тебя?» — поинтересовалась она, массируя висок. «Все, что в моих силах, миледи». «Посиди со мной. Я не хочу оставаться одна в этом доме. Слишком много плохих воспоминаний». Тарий немного смутился, но кивнул. «Конечно, леди Рэдклифф. В конце концов, ваша безопасность — моя главная задача». Он встал и, оглядевшись по сторонам, увидел у стены массивную раскладную ширму. Отгородив вход от остальной спальни, тари уселся на сундук, как сторожевой пес. «Все равно мне гостевой спальни не предоставили», — хмыкнул он с притворной обидой. «Пускай тебя это не удивляет», — усмехнулась герцогиня. «Здесь всегда было так» от отчего мы не направились в предел? Там для вас было бы безопаснее». Они наверняка ожидали именно этого. К тому же, если столица действительно будет захвачена изменниками, мне бы хотелось заручиться поддержкой. Прежде чем отправиться в Варган, нам следует получить охрану. А место более подходящего для этого, чем дом моего отца, я не знаю. Ваш брат не слишком-то обрадовался вам? А ты не слишком ли разговорчив для слуги? шутливо заметила герцогиня. П -п «Прошу меня простить, миледи, я забылся». «Не бери в голову, Тайри». В ее голосе звучала теплая улыбка. «Я вижу, что ты говоришь искренне. Со мной ты можешь быть самим собой». Смущенный слуга хотел что-то ответить ей, но не нашел подходящих слов. «Он не всегда был таким», продолжила герцогиня. «Мой брат... Сводный брат, если быть точнее. Когда-то мы с ним даже неплохо ладили. Я не знаю, почему все сломалось. Быть может, он почувствовал себя брошенным после того, как я уехала в крепость Наблюдателя. Меня не было рядом, когда умирала его мать. Мой отец — жестокий человек. Впрочем, ты еще успеешь это понять. — Вам нужно поспать, миледи. Вы утомились с дороги. — Сразу видно, что ты нечасто общаешься с кольценосцами. — улыбнулась она. — Нам сложно заснуть вдали от мертвых земель. Старый Дрейк говорит, что это из-за магии. Я не всю жизнь прожила в пределе, но даже мне это передалось. Она глубоко вздохнула. А ты сильно уважаешь его? Простите, не понял, Тайри. Секретарь Атула. Надеюсь, он жив. Я не вправе обсуждать вышестоящие лица. Ой, да ладно тебе, Тайри. Но в ее голосе вновь прозвучали игривые нотки. Мы не в королевском замке. «И ведем доверительный разговор. Так делают друзья». Тарри вновь смутился. Ему нравилась герцогиня, но все происходящее настолько выбило его из колеи, что казалось нереальным, словно какой-то глупый сон, от которого он того и гляди проснется. «Он... удивительный человек». Она молчала, вероятно ожидая продолжения. «Я не вырос в замке, не отличился на войне... Все мои вещи помещались в мешок за спиной, однако он разглядел меня, принял во мне участие, позволил носить, он с нежностью провел по вышитому перу, украшающему грудь, эту форму, дал мне цель, дал повод гордиться собой и своим государством, понимаете? Ответа не последовало. «Герцогиня?» — взволнованно позвал он, но услышал лишь приглушенный шум дождя за окном. Красняя от смущения, он осторожно заглянул за ширму. Две из трех свечей светильников прогорели и погасли. Последняя выхватывала из темноты фигуру леди Рэдклифф. Укрывшись одеялом, герцогиня спала. «Ну вот, еще друзья говорила». Посетовала Тайри, но на лице его расцвела улыбка. «Это измена!» Принц обвинительно указал на массивную фигуру герцога, сидящую на другом конце стола. Джону Рэдклиффу все труднее было сохранять невозмутимое выражение лица. Внутри у него все клокотало. Вихрь, стремящийся вырваться на свободу, сметая все на своем пути. «Ваше высочество!» Осторожно начал Алистер Дрейк, обращаясь к принцу. «Я прошу вас!» «Мои солдаты не покинут предела!» Отрезал герцог, перебив королевского фортификатора. С тех пор, как король нашел свое последнее пристанище под сенью древних, едва ли прошел месяц, А страна уже трещала по швам. Многие раньше позволяли себе критиковать Конрада Молчаливого, но теперь большинство умников прикусили языки. «Приказы здесь отдаю я!» Голос принца почти сорвался на виск. «Вы забываете о борках, ваше высочество?» Вмешался Малькольм, пытаясь защитить позицию отца. «Если мы отправимся вместе с вами отбивать Адамант, то можем потерять предел. Тогда мы рискуем...» «Оказаться между молотом и наковальней?» «Про орков мы поговорим отдельно!» Слова принца были подчеркнуто холодны. Он еще не забыл, как убийцам его отца удалось просочиться через цепь укреплений, охраняемых самыми искусными воинами королевства. «На юге берег размыло весенним паводком», — вновь повторил фортификатор уже озвученное ранее объяснение. «Орки прорвались там. Мы ничего не могли сделать». «Не могли или не хотели?» — не сдавался принц. «Когда барон его люди прибудут сюда...» — он не успел договорить. Скрипнули дверные петли, и в совещательный зал вошел один из приближенных герцога. Это заставило собрание смолкнуть, ведь слугам было строжайше запрещено прерывать его, а значит, случилось что-то по-настоящему значительное. В руках герцога оказался скрученный клочок бумаги. Ознакомившись с содержимым послания, Лорд Рэдклифф нахмурился и передал его Алистеру Драйку. «Бести из Люпусвальда, ваше высочество!» Глаза старика проворно бегали по убористым строкам. «Граф Ферро жив. Он вернул себе власть над Нордгардом. Барон Дрогнер бежал, укрывшись в родовом замке. Принц молчал, но по его лицу было видно, что он вот-вот выйдет из себя». «Возможно...» — продолжил сир Дрейк. — Если мы обратимся к нему... — Просить помощи у мятежника! — не выдержал Мориан, хлопнув ладонями по столу. — Что я слышу? Может, мне еще у в помощи попросить? Вы спятили? Густав Салье, который до сих пор не проронил ни слова, наклонился к принцу и что-то пришатал ему на ухо. Слова эти, казалось, немного умерили гнев наследника престола. — У нас есть на кого положиться. С востока движется войско графа Дюваля. Кинжал прочертил по карте маршрут кораблей, вышедших из Варгана. «Уже совсем скоро его люди высадятся под Долдрином, и тогда мы двинемся навстречу друг другу, взяв войско чужеземки в клеще». Принц нарочит назвал графиню ее прозвищем, не желая произносить ни имени, ни титула, не желая вспоминать, как ловко она обвела его вокруг пальца. Он хотел убить ее, убить собственными руками, медленно и жестоко. «Я не верю Дювалю», — возразил герцог. «Слишком быстро его солдаты выступили на марш, как будто были готовы к этому заранее». «Графиня Тимбальд хитра», — подвержал опасения герцога Алистер Дрейк. «И наверняка известно про корабли Дюваля. бойско йога не выступило бы на нас, если бы опасалось удара в спину». «Она думает, что граф поддержит ее». — усмехнулся принц и вынул из манжеты перчатки небольшое письмо со сломанной сургучной печатью. — Но он верен короне. Его послание было доставлено мне вчера. В подлинности этой бумаги нет никакого сомнения. — Я сомневаюсь не в бумаге, а в словах, написанных на ней, — не сдавался герцог. «Тогда позвольте мне спросить, где вы были четыре года назад, когда восстание охватило простор, а люди безумного графа жгли и громили санкторий по всему востоку?» Принц закипал от герцогского своенравия. «Ваша кровь пролилась у лунного озера. Ваши кольценосцы штурмовали стены Варгана. Нет, это была королевская армия и солдаты Винсента Дюваля». И он получил за это титул из земли, если я правильно помню простодушно заметил малькальм которого наследник престола тут же наградил испепеляющим взглядом достаточно пустой болтовни принц поднялся расправив плащ мы выступаем на восток завтра вечером я ваш король нравится вам это или нет хранитель предела проводил его суровым взглядом однако вздохнул алистер дрейк отец я могу начал малькальм но герцог не дал ему закончить нет «Ты останешься здесь». Не желая слышать никаких возражений, лорд Редклифф вернулся в свои покои. Как никто другой, он знал, что Дювалю нельзя доверять, ведь одновременно с принцем он тоже получил послание от хранителя Востока. Джон Редклифф открыл сундучок для документов и достал оттуда письмо, украшенное бордовой печатью с изображением весов и размашистой подписью старого калеки. «Герцогиня у нас. Не вмешивайтесь». Несколько слов способных поставить стража предела на колени. Должен ли он был предупредить их? Что тогда будет с Элизабет? Конечно, он мог бы усомниться в правдивости сообщения. Это вполне могло оказаться блефом. Мало ли где задержалась его жена. Если бы не одно «но». К посланию прилагалось кольцо герцогине. Изящная работа. Ему ли не знать, как выглядело это украшение? В конце концов, он сам подарил его ей на годовщину свадьбы. Едва ли герцогиня могла легко расстаться с этой вещицей. «Проклятие! Зачем ты сунулась туда?» — прошептал герцог. Он не знал, как именно жена попала в лапы предателей, но сомневался, что это произошло в столице. Ведь тогда на письме красовались бы рыбы-близнецы, а не герб хранителя простора. Вероятнее всего, почуяв неладное, Элизабет отправилась на восток, думая, что сможет укрыться в имении отца. Знала ли она о предательстве дюваля «Маловероятно. Этого никто не мог предвидеть, а принц верит ему до сих пор». Герцог горько улыбнулся. Казалось, боги насмехаются над ним. Еще недавно Джону Редлифу пришлось поступить со своими принципами и пропустить орков через предел. Теперь провидение предлагало ему выбрать между двумя клятвами. Выбрать между женой и страной. Между любовью и честью. «Отец!» В двери стояла маленькая фигурка селесты ее крохотные босые ножки тонули в красном борсе кобра, а из под копны спутанных черных волос светились огромные золотые кольца глаз она вполне могла напугать кого угодно кого угодно но только не своего отца дочь моя сколько раз я тебе говорил не ходить босиком герцог сложил злосчастное письмо убрав его обратно в сундучок простудишься мне приснился плохой сон Как бы в оправдание ответила девочка. Герцог похлопал себя по колену, и Селеста мигом учтилась на нем, зарывшись в густую бороду. «Мне приснилось, что звезды упали с неба, а чудовище схватили маму. Потом они пришли сюда и схватили тебя». По спине герцога пробежали мурашки. Он всегда знал, что в дочери сокрыт некий дар, но надеялся, что вещи и сны к нему не относятся. «Это просто сон», — сказал Джон Редклифф так. Будто хотел убедить в этом не только дочь, но и себя самого. «Мама скоро приедет. Вот увидишь». «Ты не дашь ее обидеть». «Я не дам ее обидеть», — ответил герцог и понял, что решение само пришло к нему. «Обещаю тебе». «Герцогиня! Леди Рэдклиф, проснитесь!» Открыв глаза, герцогиня увидела обеспокоенное лицо Тайри. Рука слуги трясла ее за плечо. «В чем дело?» «Во дворе какие-то люди!» тари прислушался к коридору. «Боюсь, что они за нами!» Сон как рукой сняла тари помог своей госпоже подняться и накинуть плащ. «Нужно уходить», — сказала герцогиня и решительно последовала к двери. «Миледи, ваши вещи!» «Нет времени!» Приоткрыв дверь, леди Рэдклифф убедилась, что коридор был пуст. «Скорее! Сюда!» Герцогиня увлекла слугу вглубь поместья. Во дворе послышались крики. Входные двери с грохотом распахнулись. Сапоги застучали по лестнице. «Может быть, мы ошиблись?» — предположил тари Свернув за угол очередного коридора, беглецы остановились, чтобы перевести дух. «Ее здесь нет!» — раздался где-то позади громкий мужской бас. «Обыскать дом!» — ответил ему другой. Герцогиня иронично улыбнулась. «Из дома есть другой выход?» — спросил Тайри, понимая, что у ворот наверняка поджидают вооруженные люди. «Разве что на заднем дворе?» «Хлев пристроен к стене. Можно забраться на крышу и перелезть». «Справитесь?» Тайри еще помнил тот приступ слабости, что навалился на его госпожу минувшим вечером. Она кивнула. «Тогда поспешите, а я попробую их отвлечь. Так у вас будет больше шансов». Он собрался бежать, но герцогиня стиснула его запястье. «Не надо, Тайри. Это слишком опасно». «Не волнуйтесь, миледи». Он осторожно освободился. «Им нужны вы, не я». Заметив, что она все еще колеблется, Тари набрал в грудь воздуха и нарочито громко произнес «Герцогиня, сюда!» Дом тут же отозвался топотом множества ног. «Бегите!» — шепотом произнес он и, сделав несколько шагов от своей госпожи, побежал в противоположную сторону, оглашая коридоры ложными выкриками. Имение было огромно и это радовало Тари. Может, ему даже удастся улизнуть? «Герцогиня, сюда!» — вновь позвал слуга. Он нашел узкую лестницу и, преодолев ее в два прыжка, оказался на первом этаже. Слева была кухня. Впереди – длинный коридор, заканчивающийся окном. Справа – столовая, из которой вели две двери. Сначала тари метнулся в коридор, намереваясь вылезти через окно. Но в лучах рассветного солнца показалась рослая фигура. «Они здесь!» «Проклятье!» – вырыгался юноша, свернув в столовую. Открыв одну из дверей, он нос к носу столкнулся с бородатым верзилой в кольчуге. «А ну, стоять!» — выкрикнул тот, схватившись за меч на поясе. Недолго думая, Тайри съездил ему ногой по причинному месту и, захлопнув дверь, решил попытать удачу в соседнем коридоре. Тот привел беглеца в просторную библиотеку с высокими стрельчатыми окнами. «Герцогиня! Сюда!» — вновь закричал он, бегом пересекая помещение. Тонкие пальцы схватили бронзовые ручки двери напротив. Заперто. Тайри огляделся. Других выходов из библиотеки не было. Он попытался выбить дверь плечом. Бесполезно. С тем же успехом он мог бы попытаться пробить дыру в стене. «Добегался, птенчик!» Раздался за спиной хриплый голос. К Таре приближались громилы в кольчугах и открытых шлемах. Слишком грубые для королевских гвардейцев. Слишком хорошо вооруженные для простых разбойников. «Где она?» Спросил один из них. Тарий сделал вид, что не понимает, о чем речь. Чем дольше он сможет их задержать, тем больше шансов будет у герцогеня «Кто?» «Не играй со мной, парень», — повторил головорез, обнажая меч. Они осторожно приближались к нему, как волки, окружающие оленя. тари бросил взгляд в сторону окон. Даже если удастся забраться на книжные шкафы, ему не протиснуться через ажурные кованые решетки. «Вы никогда не найдете ее!» Улыбнулся он со злорадством смертника. «Кончайте, Тущенко!» В дверях появился давишний бородач, потирая ушибленную промежность. Скрипнуло покидающее нужно оружие. «Пожалуйста!» тари выставил перед собой пустые похолодевшие руки. «Я не вооружен!» «И это очень кстати!» Злоухмыльнулся один из головорезов. «Хорошо, что...» «Герцогиня этого не увидит», — подумал Терри и зажмурился.